Глава двенадцатая Спустя всего пару часов после начала движения, талин понял, путь до Мэнтрука займет трое суток. И это в лучшем случае. Несмотря на всю свою скорость, стражи не поспевали за ящером. Мало того, каждый час им требовался пятиминутный отдых. Настроенные на режим энергосбережения, монстры не могли бездумно расходовать накопившиеся за тысячелетия запасы. Пополнить их оказалось тяжело. Ликсы пожрали все живое, а еду из магазина стражи игнорировали. Но самое неприятное оказалось в том, что пришлось идти в обход, делая огромный крюк. Если стражам и удастся пройти через копи тортила, то протиснуться в тонюсенький туннель они не смогут, даже если будут сильно стараться. Однако нашлись и положительные моменты. Усевшись на одного из стражей, Тайлин почувствовал себя императором. Ехать на чудище оказалось довольно удобно. Ничего не трясло, все видно. Ощущение безопасности пьянило. Поставив задачу следовать за Валией, юный глава погрузился в функционал управления городом. Оказалось, в нем многое изменилось. Например, появилась сводная таблица. Прежде всего, значительно увеличились еженедельные траты. Если город третьего уровня спокойно относился к тому, что в нем проживают различные существа, то безопасная зона заявила категорично, каждая самостоятельная единица локации обязана получать довольствие ремонтироваться или кормиться. Так появились траты на архитектора, скульптора, стражей. И даже на содержание скульптуры. На первый взгляд, суммы не критичные. Но стоит в городе появиться еще нескольким строением, как монеты будут утекать полновесной рекой. С этим надо что-то делать. Кроме того, информация о том, что такое безопасная зона, здесь не нашлось. Оставалось лишь догадываться – Что скрывается под этим загадочным названием, из-за которого городу каждый месяц предстоит сталкиваться с неизвестным врагом? Однако появилось кое-что новое, что сильно воодушевило юного главу. Очки развития города. Стоило сосредоточить на них взгляд, высветилось пояснение. Очки развития города. Бонус, предоставляемый безопасной зоне. Количество получаемых бонусных очков зависит от количества уникальных объектов в черте города и базового значения. Уровень города – минус два. Очки развития можно тратить на выполнение или генерацию городских заданий, ускорение строительства, найм существ, увеличение уровня города. Далее шло пояснение, что понимается под уникальными объектами. Применительно к Меантруку ими оказались архитектор, строитель, скульптура, священник и легендарный страж. Четверку простых стражей в бонусный список не занесло. Тайлин убрал пояснения но Бог не перестал удивлять. «У вас имеется начальное очко развития города. Для демонстрации возможностей безопасной зоны вы можете потратить его...» «На выполнение любого задания. Список текущих заданий. Создание генерального плана города. Время до завершения 68 дней. Желаете использовать начальное очко развития города?» Тайлин даже сглотнул. Такого он не ожидал. С новым бонусом, конечно, еще предстоит разобраться. Но сейчас сомнений не оставалось. Терять временное проектирование нельзя. Нужно срочно приступать к строительству. Заработано 5 ОРГ за разработку генерального плана развития города Мэнтрук. Вы выплатили 140 тысяч монет архитектору. Появилась новая таблица, и на лицо Талина наползла улыбка. С безопасной зоной, чем бы она ни была, жить оказалось гораздо интереснее. Свободных ОРГ у города не имелось. Но это не беда. за год можно накопить достаточно, чтобы проверить в действии генерацию заданий на проектирование. Почему-то этот пункт показался Талину самым интересным. Казначей выплатил аванс в размере 30% за строительство храма. Казначей выплатил аванс в размере 30% за строительство внешней стены. Казначей выплатил 30% «За строительство таверны!» фариан воспринял новость со свойственным ему хладнокровием. Раз Тайлин опять что-то учидил, этим нужно правильно воспользоваться. В соответствии с генеральным планом развития города, нежданно-негаданно свалившимся на голову, строительство храма обойдется городу в полтора миллиона монет и семь месяцев работ». Внешняя стена – 2 миллиона и 9 месяцев, а таверна – 200 тысяч и 2 месяца. Больше заданий строитель оказался не в состоянии принять. Выплатив единовременно 1 миллион 110 тысяч монет и повесив на мэн-трук обязательства в 2 миллиона 590 тысяч, раскиданных на ближайшие 9 месяцев, фариан не остановился. У него высвободился ресурс, который в обязательном порядке – «необходимо занять». Казначей выплатил 17 тысяч монет за услуги архитектора по проектированию чертежей плавильной печи для платины. Срок выполнения – 35 дней. фариан специально проверил. Такого чертежа в магазине нет. Имея под боком залежи руды, глупо продавать ее в необработанном виде. Слиток платины стоит в 3-4 раза дороже, чем кусок добытой руды такой же массы, так что траты были понятны. Печалило казначей сейчас только одно. В городской казне осталось 489 тысяч монет, и надолго их не хватит. Поход в империю откладывать нельзя. Чудеса закончились, наступили будни. Тайлина Валия прибыли через три дня». Легендарный страж принял под свое командование новых рекрутов и сразу направил на патрулирование территорий. Интеграция прошла безболезненно. Огромные туши приняли поручение без лишних вопросов. Но Тайлин всего этого не видел. Все внимание юного главы оказалось приковано к месту возведения стен. Такого юноше еще не доводилось видеть. Строитель создал конструкцию из металла, связав между собой много толстых проволок, окружил их деревом и начал заливать все это серой массой, похожей на протухшую кашу. Это называется бетон. Его делают из цемента, песка, камней и воды, пояснил подошедший Фориан. Эта вязкая жидкость полностью заполняет собой пространство между арматурой и деревом и застывает через несколько часов, превращаясь в камень древних. Чародейская пыль и несколько платиновых пластин, размещенных по всему периметру, позволят нанести защитные чары. Пробить стену магии станет проблематично. Как и незаметно через нее перебраться. Сработает оповещение. Именно так древние строили свои дома. А откуда материалы? Тайлин с трудом оторвал взгляд от строителя. Они входят в стоимость, поэтому выходят так дорого. Следующее задание архитектора будет связано с проектированием мастерской по производству цемента. Судя по смете, этого порошка нам придется потратить на несколько десятков миллионов монет. Мы должны создавать его самостоятельно. — Вы знаете, что такое безопасная зона? — с надеждой спросил Тайлин. Но увидел нахмурившегося казначея. — Мы-то как раз рассчитывали, что это ты всем пояснишь, во что в очередной раз ввязался. «Понятно лишь одно. Каждый месяц будет генерироваться локальное задание. Что-то по аналогии с тем, когда на Кулмарт напали ликсы. Завтра посмотрим, на что это выльется. Тебе нужен отдых? Или сразу приступишь к делам?» «Каким делам?» – удивился парнишка. И только сейчас заметил, что Волонил уже прибрала свою сестру к рукам и потащила ее к горам. Тренировки никто не отменял. У тебя сейчас только одно дело – учеба, управление, письменность, манеры, танцы. У главы города много обязанностей Тайлин. И многие люди, что обладают состоянием, будут оценивать тебя не потому, как ты управляешь своим хозяйством, а потому, как ты держишься в обществе, как танцуешь и даже как пишешь. Важна каждая мелочь. У тебя 10 минут, чтобы привести себя в порядок, после чего жду тебя в шатре. Будем превращать тебя в настоящего правителя, а не в дорвавшуюся до власти деревенщину». Утром следующего дня Мэнтрук превратился во взбудораженной улей. Небоевые ликсы и цифровые забирали все свое немногочисленное барахло и хаотично уходили в глубь города, стараясь пробиться через толпу поближе к безопасной стене. Матар со своими бойцами, а также Кадогир с подчиненными ему воинами угрюмо смотрели в степь, ожидая противника. Даже строитель сделал паузу с внешней стеной, сосредоточив все внимание на храме. Подальше от серых земель. Причина была простой. Перед глазами каждого жителя Мэнтрука появилось божественное сообщение. «Локальное задание защиты безопасной зоны – «Начнется через 30 минут. Стражам запрещено принимать участие в предстоящей битве». Все искренне надеялись на то, что основной удар возьмут на себя стражи. Но система решила иначе. Пять тушек продолжили патрулировать периметр города, не оставляя при этом сомнений. Как только начнется заварушка, огромные шарики ринутся прочь, как какие-нибудь дезертиры. Это не их битва». Тайлин, как самый сильный маг, возглавлял небольшую группу, собравшуюся встречать противника за городской чертой. Валия стояла рядом, но чуть позади, как и Муродин. Все остальные держались на расстоянии, внутри возводимых стен. Напряжение нарастало с каждой секундой. Дошло до того, что Тайлин уже жаждал встретиться с противником, кем бы тот ни был. Хоть какая-то определенность. Однако время, словно насмехаясь, начало замедляться, растягивая каждое мгновение на несколько минут. Это злило главу города еще сильнее. Но все, что он мог сделать, покрасневшими глазами смотреть на тающие секунды таймера. «Внимание! Локальное событие защиты безопасной зоны стартует. Оценка текущего состояния безопасной зоны». Количество жителей – 220, средний уровень – 8, смена статуса – бой. Вам предстоит отбить две волны противников. Волна первая – 55 эраргийских волков, монстры 10 уровня. Степя жила. В нескольких сотнях метров от Тайлина воздух начал мерцать выплевывая из ниоткуда огромных серых животных размером с добрую лошадь. Юный глава мэн успел отметить, что он запросто сможет пройти между лапами призванных системой тварей, даже не пригибая голову. Нападать, чудища не спешили. Видимо, ожидали, когда воплотится вся армия. Возглавлял ее мощный вожак на несколько голов, превосходящий своих же сородичей. Тайлин почувствовал взгляд животного и содрогнулся. Казалось, он проникал прямо в душу. «Не тормози, действуй!» – закричала Валия, приводя своего жениха в чувство. Этого хватило. Перед глазами юного алхимика появилась нужная карта, способная в одиночку выиграть битву. «Бу!» Вожак издал пронзительный вой, и орава монстров ринулась вперед желая стереть с лица планеты жалких защитников ненавистного города. Стражи, как и ожидалось, бросили свои дела и устремились вглубь города, подальше от битвы. Все произошло настолько синхронно, что Тайлин на мгновение растерялся. Еще чуть-чуть явившиеся чудища выйдут из зоны поражения, но они не успели. Пять секунд, необходимые для активации карты, завершились и небеса потемнели. Пошел ледяной дождь. Вот только результат он не дал. Волки как бежали, так и продолжили нестись к вышедшей вперед троице. Все, на что хватило падающего с небес льда, немного затормозить противника. «У них иммунитет ко льду!» – прокричала очевидную вещь Валия. «Это скорее отвлекло талина, чем помогло» глава города и сам видел, как сосульки растворяются, коснувшись шкуры монстров. Карты перемешались, и перед глазами появилась новая, некогда самая любимая. Огненная волна. Расстояние между противниками и защитниками города превосходило 100 метров. Но ждать талин не стал и превратил очищенное от земли пространство в бушующее пламя. Все, что успели посадить к этому моменту цифровые, вспыхнуло или обуглилось. Идея превратить пространство между стеной и насыпью в огород оказалась глупой. Вот только волки продолжили бежать прямо, игнорируя не только лед, но и огонь. Наконец-то Тайлин узнал причину такой безрассудной храбрости несущихся тварей. Такими их создала система». Волна-один проверяет физическую защиту безопасной зоны. Раргийские волки наделены иммунитетом к магическому воздействию. Где-то позади закричал Муродин. Валия начала взывать к своему жениху с недостроенной стены что-то орали Фариан и Волонил. Но до Талина смысл их слов не доходил. Все внимание алхимика сосредоточилось на вожаке, ведущем свою стаю вперед накатило привычное спокойствие, и мир замедлился. Сознание начало воспринимать информацию и обрабатывать ее в несколько раз быстрее обычного, что превратило молниеносных монстров в копошащихся улиток. Правда, повлияло время и на Талина. Рука с валькирии поднималась настолько медленно, что глава города успел дважды обдумать план дальнейших действий. Сразу две молнии ринулись к призванным системой тварям. Одна серебряная, вторая золотая. Промазать с 30 метров Тайлин не имел права. Стрельба, дополненная усилием, этого просто не могла допустить. У вожака не имелось ни малейшего шанса выжить. Именное оружие 10 уровня спокойно пробивало броню и кости существа соответствующего уровня. Волк даже взвизгнуть не успел, превратившись в ничто. Бог сразу убирал павшее тело с поля боя. Лишившиеся главаря волки замешкались на мгновение, и этого хватило второй молнии, золотой. Лиходун, дракон шестого уровня, взлетел на несколько метров над землей и издал грозный рык. Способность Таунт не оставляла монстрам ничего другого, кроме как позабыть обо всем на свете и атаковать новую цель. На текущем уровне развития время между выстрелами Валькирии составляло 6 секунд, поэтому талин пустил дракона по кругу между земляной насыпью и будущей городской стеной. Раргийские волки следовали за драконом неотступно, как безвольные барашки. Лишь после того, как барабан Валькирии опустел и в живых осталось всего пять тварей, К Тайлину вернулось восприятие звуков окружающего мира. «Тайлин, нам хоть этих оставь!» – просил Матар, размахивая огромным арбалетом. Тайлин сильно сомневался, что оружие третьего уровня сможет пробить защиту монстра десятого, но подчинился и опустил руку. Скорректировав движение дракона, алхимик подвел волков вплотную к оборонявшимся, и тут грянул выстрел – Матар действовал разумно. Прекрасно понимая силу противника, он приказал своим бойцам сосредоточить удар на одном монстре. Ни один болт так и не смог пробить защиту существа десятого уровня. Но расстояние и сила слаженного удара оказались такими, что внутренности волка превратились в кашу. Чудище умерло мгновенно, несмотря на отсутствие внешних повреждений. «Заряжай!» Послышалась команда, и Тайлин обругал себя за глупое расходование дорогущего ресурса. Барабан на Валькирию стоит четыре тысячи монет, что несоизмеримо больше стоимости болтов на простые арбалеты. Вытащив из инвентаря один из пяти запасных барабанов и дав себе зарок впредь пользоваться Валькирией не так рьяно, Тайлин отправил дракона на очередной круг. Версоц в рукопашную с четырьмя волками никому не хотелось. Волна 1 отбита. Волна 2. 55 золотарских химер, монстры десятого уровня. Воздух вновь замерцал и начал порождать чудовищных созданий, само существование которых вызывало вопросы. Трехголовые монстры, похожие на немейского льва, но с крыльями и двумя хвостами, заканчивающимися змеиными головами. Вид тварей вызывал ужас не только у ребят, но даже у повидавшего многое Муродина. Красный Ликс охнул и сделал несколько шагов назад. Система на этот раз не стала тянуть резину и сразу пояснила. «Волна-2 проверяет магическую защиту безопасной зоны. Зандаларские химеры...» наделены иммунитетом к физическому воздействию». Тайлин лишь усмехнулся и деактивировал Валькирию, превратив ее в широкий браслет. «Сейчас арбалет бесполезен. Место перед глазами вновь заняла карта ледяной ливень. Трехголовые чудища только-только появились на свет и выстроились в атакующее построение» когда пять секунд активации карты истекли, и небеса второй раз за последние несколько часов потемнели. У Химер не было ни малейшего шанса. Защита монстров десятого уровня впечатляла, но против сильного мага они походили на беспомощных щенков. Ледяные сосульки вгрызались в тела, разрывали их на части, протыкали насквозь. Вожак продержался дольше остальных и даже выбрался из ледяной ловушки. Но на выходе из-за его уже ждали. Талин позволил дракону самому добить противника. Лихо-Дун выпустил струю пламени, и Химера растаяла, вернувшись туда, откуда появилась, обратно в систему. Волна 2 отбита. В связи с тем, что ни один из защитников локации не получил урона во время локального задания. Городу доступна бонусная волна. Желаете активировать или завершить локальное задание?» талин не ожидал. В растерянности, обернувшись и посмотрев на Валию, юный алхимик встретился с таким же непонимающим взглядом. При этом Муродин, а также находящийся неподалеку Фриан волонил не выказывали беспокойства. Они не являлись главами города, и сообщение им не приходило. «Рискуем?» мысленно спросил Тайлин, не желая лишний раз нервировать окружающих. Появился таймер обратного отчета. Через 60 секунд локальное задание будет завершено, если Тайлин не нажмет кнопку «Принять». «Не уверена», ответила девочка. Первые монстры имели иммунитет к магии, вторые к физическому урону, Вдруг бонусное существо окажется невосприимчиво и к тому, и к другому. «Ой, да ладно! Таких не бывает!» – отмахнулся Талин. Решение он принял в тот момент, когда задал вопрос. «Да, он точно хочет рискнуть!» Слово «бонус» подразумевает наличие дополнительной награды. И Талину очень хотелось ее получить. «Тогда рискуем!» вали оставалось лишь вздохнуть. Разумные доводы у нее закончились. А говорить что-то в духе «У меня чувство, что делать этого не надо» — глупо. Это нерационально. Бонусная волна 1. Черная слизь. Существо вне уровней. Задача бонусной волны. Выживите в течение 60 минут. Покидать черту города запрещено. У находящейся неподалеку от ребят волонил... Внутри все похолодело. Она знала, что за тварь явилась к ним в гости. Она знала это с тех самых пор, когда училась в Крабаре. На уроке «Самые опасные твари планеты» наставник рассказывал об этом существе, лидер рейтинга. Монстр, способный в одиночку уничтожить целые империи. Неубиваемая, неконтролируемая, молниеносная, инертная к магии и физическому урону. Когда-то давно люди населяли оба огромных материка планеты, но на втором завелась черная слизь, всего три единицы. С тех пор тот материк необитаем. Иерархи Крабара предпринимали много попыток приручить эту тварь. Но каждый раз они заканчивались полным провалом и уничтожением отрядов. «Все назад!» – прокричала волонил и пока пространство воплощало их противника, описало его свойства. Внешне тварь походила на липучку, двухметровая гора темного желе. Отличия заключались в том, что это желе двигалось, причем достаточно быстро и целенаправленно. Внимание! Вы стали целью номер один для черной слизи. Бегите или умрите. Всего час? Тайлин с усмешкой перетасовал карты, вытащив на первый план липучку. «Посмотрим, как ты справишься с такой преградой, уродец!» Бу! Черная слизь достаточно быстро двигалась к Тайлину. Как только расстояние между ними стало менее 100 метров, вперед полетела магия. Не та, что действует непосредственно на объект. Та, что превращает его в ничто. Зеленое желе обволокло черную материю покрыв трёхмерным, непроницаемым слоем. Противник остановился, не в состоянии перетащить на себе такую тяжесть. Целое мгновение Тайлин смотрел на черную слизь свысока, радуясь своим крутым картам. Но тут самодовольная усмешка застряла в горле. Желе начало трястись, как сумасшедшее. Во все стороны полетели ошметки, но это казалось не самое страшное. Куда более пугающе выглядела растущая в полупрозрачной зелени тьма. Черная слизь поглощала липучку, становясь мощнее и сильнее. Изобретатель чудесной карты не прогнозировал, что его творение применят к неубиваемой твари. «Не надо магии!» – прокричала Волонил, но Тайлин понял это уже и сам. Тем не менее, план реагирования у него имелся и на этот счет. «Валия, лови!» – прокричал Тайлин, обвязав вокруг пояса веревку. «Слизь сосредоточена только на нем. Это, вероятно, позволит сохранить жизнь остальных. Но ему, Тайлину, нужно время, чтобы придумать что-то более существенное». Когда-то давно Фориан объяснил значение слова «кайтить». Если раньше это делал дракон, сейчас, видимо, пришла очередь его хозяина. Дважды объяснять ничего не пришлось. Не успела черная слизь выбраться из липучки, как Тайлин уже висел в десяти метрах над землей. Валия увела ящера в сторону от остальных и, убедившись, что цель у противника не изменилась, запустила животинку в горы. Черная слизь ринулась следом, не обращая внимания на армию людей и ликсов. Добраться до гор ящер смог быстрее противника, однако дальше скорость замедлилась. Двигаться по вертикальным стенам оказалось сложнее. Чего нельзя сказать о черной слизи. Врезавшись в камни, она промедлила буквально пару мгновений, после чего с такой же скоростью поползла наверх. «В сторону вниз!» – заорал Талин, увидев протянувшиеся к нему отростки. Чудище действовало на удивление рационально, сохраняло скорость и выбирало наиболее короткий путь к своей цели – успешно его корректируя в зависимости от того, куда ветер относил Тайлина. Валия повернула ящера и какое-то время двигалась горизонтально земле. Так оказалось быстрее. Тем не менее, такая тактика тоже не принесла плодов. Черная слизь приблизилась метров до десяти. Это уже было опасно. «Давай по городу! Нарезай большой круг!» попросил Талин, старательно отгоняя всепожирающий страх. Сначала битвы прошло всего три минуты, а противник уже доказал свою мощь. Юный алхимик на всякий случай проверил все доступные ему карты, но они били в никуда. Чудище сожрало и электрический удар, и огненный шар, и удар тьмы. Даже флакон с поглотителем растворился в теле твари, не причинив той вреда. Только размеры увеличились. Ящер практически спустился на высвобожденную от земли мостовую мэн когда темная слизь нанесла удар. Не имея возможности достать до цели, она выплюнула часть себя в веревку, растворяя ее и разъединяя Талина и Валью. Ящер дернулся и, не удержав равновесия, кубарем покатился по камням, подмяв под себя хозяйку. Тайлин же продолжил движение, гонимый ветром прямиком к сбившимся в кучу цифровым. Монстр ринулся следом, выпустив в воздух тонюсенький отросток. Тот принялся расти прямо на глазах, и сомнений в том, что через пару мгновений достанет до цели, не оставалось. Но прежде чем это произойдет, тварь врежется в скопище людей. Тайлин не мог контролировать свой полет. Затравленно осмотревшись, парнишка заметил небольшую дыру в камнях, и мир замедлился. Алхимик нашел способ, как спасти людей, и накатило спокойствие. Пролетев еще несколько метров, Тайлин резко пошел вниз, умудрившись влететь в дыру с первой попытки, причем ровно за секунду до того, как черная слизь схватила его своими отростками. Несколько метров вниз, и Тайлин очутился на широкой платформе рядом с древним блоком управления городом. Счет пошел на секунды. Юноша призвал дракона, и пространство озарилось золотистым светом. Дыра запечаталась. Слизь протискивалась вслед за своей целью. В тот момент, когда Тайлин вбежал в куб, противник окончательно проник под землю и продолжил свою погоню. Расстояние между жертвой и ее охотником составляло менее трех метров, когда в дело вступил дракон. Его огонь ничего не мог поделать с чудовищем. Но этого и не требовалось. Лихо Дун был призван для другого. Таунд смог отвлечь внимание твари на шесть секунд. Их с лихвой хватило, чтобы увести черную слизь в дальний край помещения. «Валя, я прячусь в кубе!» На всякий случай предупредил Талин «Общение может не работать. Через час вытаскивайте меня отсюда». Плита, закрывающая проход, поддалась большой неохотой. Тайлину пришлось напрячься до белых мурашек перед глазами, чтобы сдвинуть ее с места. Всего полметра. Но для того, чтобы их преодолеть, пришлось потратить непозволительно много драгоценных секунд. В том числе и очистить сознание от управления спутником. За мгновение до того, как плита с едва слышимым щелчком села на место, Тайлин увидел неприятное сообщение. «Ваш спутник уничтожен. Количество оставшихся зарядов карты дракон – три». Черная слизь покончила с одним противником и принялась за другого. Однако вместо того, чтобы раздавить ненавистного человека, чудище остановилось. Геолокация цели показывала – что она находится здесь, в этом помещении. Но ни один из сканеров ее не отображал. Логические цепочки создания начали трещать по швам. Скрыться от взора черной слизи невозможно по определению. Оно подключалось напрямую к ресурсам системы и имело возможность оперировать практически всем объемом данных. Талин не убегал из этого помещения. Он определенно находится здесь. Но он не отображается ни на одном из сканеров. Черная слизь недаром являлась идеальным убийцей. Процессор, отвечающий за ее действия, пришел к заключению, что человек изобрел способ укрыться в невидимости. И тогда тварь начала расширяться, заполняя собой все доступное пространство. Однако и это не принесло результата. Поглотив все помещение и даже часть дыры, через которую они сюда попали, Чудище вновь попыталось выстроить логические взаимосвязи. Кругом был лишь камень. Расширив область сканирования, черная слизь смогла увидеть второстепенные цели, сбившиеся в кучу на поверхности. Часть сознания решила заняться ими, но эта идея сразу оказалась отметена. Вначале главная цель – Тайлин Влашич, глава города, решивший запустить бонусную волну. Однако его здесь не было, и в то же время он был именно здесь, и его не было, и он был именно здесь, и его не было. Идеальная машина для убийств, созданная Виллианом По, головой группы наемников Цартер, попала в патовую ситуацию. К тому моменту, когда прошел отведенный на бонусную волну час, механизм ушел в такую глубокую рекурсию, что не смог отреагировать на сигнал высшего уровня. В Системе не оставалось ничего другого, кроме как отключить данный функционал. Продолжающаяся рекурсия грозила забить всю память. Однако система оказалась подчинена своим же правилам. Она не имела возможности творить все, что ей заблагорассудится. Запрос на корректировку ушел создателю. И в ответ пришло элегантное решение, позволяющее устранить досадное недоразумение. Черная слизь исчезла, растворившись в окружающем пространстве, а перед глазами жителей Мэнтрука появилось сообщение. «Бонусная волна отбита. Для получения награды необходимо высвободить талина Влашича». Где-то на другом конце вселенной бессмертное существо, известное всем под именем Виллиан По, открыло глаза. Создатель игры из которой Виллиану удалось выбраться 3000 лет тому назад, уведомил о том, что в идеальном творении «Черная слизь» обнаружена ошибка, и кому-то удалось его уничтожить. Достав коммуникатор, зеленокожий Виллиан долго не решался набрать номер. Он знал, что потребует на той стороне, и сильно не хотел платить эту цену. Но лучше так, чем попасть в игру еще раз. Такова расплата за ошибку». «Марк, это Виллиан. Кто-то сумел уничтожить черную слизь на планете Земля-2?» «Да, на той самой, где впервые был использован функционал магии. Нужна твоя помощь.